Ольга Дашкова. «210 дней назад». Глава 1 Августовское солнце палило нещадно, превращая улицу в раскалённую пустыню. Я шла к новой поликлинике, поправляя тонкие лямки голубого сарафана, который мягко струился, скрывая мой округлившийся живот. Седьмой месяц беременности делал каждый шаг тяжёлым. Будто я тащила не только себя, но и весь свой мир. Погладила живот, чувствуя, как малыш толкается, и прошептала. «Тише, маленький, дай маме дойти». Но в груди ныло что-то необъяснимое, как будто сердце знало больше, чем я сама. Я отгоняла эти мысли, но они цеплялись, как колючки за края сознания. Переезд в этот город был моим побегом. Побегом от прошлого, от ошибок. От самой себя. Новая поликлиника с её запахом свежей краски и гудящим кондиционером казалась просто очередным пунктом в моём плане начать всё заново. Плановый приём у нового гинеколога — ничего особенного, рутина, которая должна была успокоить. Но внутри что-то дрожало, как натянутая струна, готовая лопнуть. Я не хотела думать, почему. Не хотела вспоминать ту ночь, когда я поддалась порыву, зная, что поступаю неправильно. Ту ночь, когда я согрешила, позволив себе утонуть в чужих объятиях, в чужом тепле, которого у меня не было права касаться. В приёмной устроилась в мягком кресле, поставив рядом сумку с бутылкой воды и пачкой крекеров. Мой спасательный круг на случай, если малыш решит, что мне срочно нужно перекусить. Огляделась. Другие женщины сидели вокруг, каждая со своим сроком. У одной живот был таким огромным, что, казалось, она вот-вот родит прямо здесь. У другой — едва заметный, но она держала на нём руку, будто защищая. И у всех были спутники. Мужья, партнёры. Кто-то листал телефон, кто-то шептал что-то на ухо, вызывая улыбки. Моё сердце сжалось, словно его стиснули ледяной рукой. Я была одна. Без мужчины, без мужа, без того, кто мог бы держать меня за руку. Только я и малыш. Снова погладила живот, шепнув, «Мы справимся, правда?» Но внутри всё кричало «А если нет? Если я не справлюсь? и Если я не смогу дать тебе всё, что ты заслуживаешь?» Я кусала губы и старалась прогнать эти мысли. «Так, Надежда, ты же не героиня трагедии. Соберись!» Ты не имеешь права раскисать. Чтобы отвлечься, достала телефон и набрала Лерку. Подруга, с которой мы были ближе, чем с родной сестрой, всегда была моей отдушенной Тем, кто мог вытащить меня из любой тьмы своей энергией. Она ответила после второго гудка. Как всегда, с таким энтузиазмом, будто собиралась покорять мир. Надюшка, ну что, как на новом месте? Уже приснился жених невесте? Уже нашла себе рыцаря? — хохотнула она. «Ага, прям очередь до горизонта», — фыркнула, закатив глаза. «Сижу в поликлинике, жду врача. Жара, Лер, я как пирожок в духовке». «Ты и есть пирожок, только с начинкой», — подхватила она. «Как малыш». «Пинается, как чемпион. Кажется, ему тут веселее, чем мне». Мы болтали минут пять о пустяках. О том, как Лерка пролила смузи на новый диван. Как я до сих пор не разобрала коробки после переезда. Её голос был как глоток воздуха, но он не мог заглушить ту боль, что сидела внутри, как заноза. Я засмеялась, когда она рассказала, как её кот-пистолет застрял в шторах, гоняясь за мухой. Но смех был хрупким, как стекло. И тут из кабинета раздалось. «Надежда Волкова». Попрощалась с Леркой, сунула телефон в сумку и вошла в кабинет, всё ещё цепляясь за остатки улыбки. Но она разбилась в дребезги, как только я увидела врача. Мужчина сидел за столом, печатая что-то на компьютере. Белый халат, накрахмаленный до хруста. Голубая рубашка, аккуратная модная стрижка тёмных волос. Он поднял глаза, и моё сердце замерло а потом заколотилась так, будто хотела вырваться из груди. Синие глаза. Его глаза. Костя. Константин Лебедев. Пол начал уходить из-под ног. Как воздух становится густым, как в глазах темнеет. Начала оседать, цепляясь за пустоту. И мир вокруг поплыл. Он среагировал мгновенно. Вскочил, обогнул стол в два шага и подхватил меня, не дав упасть. Руки были сильными, тёплыми, и от этого прикосновения моё сердце сжалось ещё сильнее. Доктор уложил меня на кушетку, я слышала его голос, но слова доходили как сквозь толщу воды. «Надежда, вы меня слышите?» В его тоне была только профессиональная забота, холодная, как лёд. «Вам лучше? Давайте я принесу воды». Высокий, с широкими плечами, которые даже халат не мог скрыть. Ему было 32, я знала это точно. Но в его синих глазах ничего, пустота. Ни тени узнавания, ни намёка на то, что он помнит меня. Это было как удар под дых, он не узнавал меня. Неужели я была для него настолько незначительной? Ту ночь, когда я поддалась слабости, когда позволила себе утонуть в его взгляде, В его тепле, зная, что это неправильно. Он просто вычеркнул её. Чувствовала, как слёзы жгут глаза. Но плакать я не стала, подавила все эмоции. Только не перед ним. Я в порядке. Выдохнула, пытаясь сесть. Он мягко придержал меня за плечо, и это прикосновение обожгло, как огонь. Я хотела кричать, хотела спросить, как он может быть таким спокойным таким чужим, но вместо этого просто сглотнула и уставилась в пол. «Лежите пока», — сказал он. «Давление, наверное, упало из-за жары. Сейчас принесу воды, и мы измерим». Доктор отошёл к кулеру, а я лежала, пытаясь собрать себя по кусочкам. Это был он, тот самый Костя. Или не он. Но эти глаза этот голос, всё совпадало. «Ту ночь я хранила в памяти, как секрет, который жёг изнутри. А теперь он стоит передо мной в этом кабинете и смотрит, как на незнакомку. А ты правда думала, что для него это что-то значило? Ты же не звезда, а просто дура, которая влипла по уши». Мужчина вернулся с пластиковым стаканчиком воды. Села, сделала глоток, пытаясь выиграть время. Пока он надевал манжету-тонометра, заметила, как медсестра в углу бросает на него взгляды. Молоденькая, с идеальной кожей и глазами, полными обожания. Я почти закатила глаза. Ну, конечно, он тут местная знаменитость, а я просто беременная, которая чуть не рухнула в обморок. Браво, Надежда, отличное представление. «Давление в норме», — сказал, глядя на тонометр. «Но пейте больше воды и отдыхайте». «Особенно в такую жару. Как вы себя чувствуете?» Начала говорить про усталость, про толчки малыша, которые иногда были такими сильными, что я вздрагивала. Про ноющую спину. Обычные вещи, которые я обсуждала с врачами десятки раз. Но каждое слово было как шаг по битому стеклу. Я старалась не смотреть ему в глаза. Но воспоминания о той ночи, его смех, тепло, взгляд... Жгли меня изнутри. Я согрешила, и теперь расплачиваюсь сидя перед ним с ребёнком, которого он, возможно, никогда не узнает. Надежда, вы уверены, что всё в порядке? Доктор снова заглянул в лицо, поднимая глаза. Вы выглядите взволнованной. Горло сжалось в болезненном спазме. Взволнованной? О, ты даже не представляешь. Подумала я, но выдавила улыбку, которая, наверное, выглядела как гримаса. «Просто жара», — солгала. «И я тут одна, без мужа. Это немного выбивает из колеи». Он кивнул, во взгляде мелькнуло что-то похожее на сочувствие, или мне показалось. Я хотела верить, что в нём есть хоть что-то, хоть намёк на память, но его глаза были пустыми, как чистый лист. «Понимаю, но вы справляетесь, а малыш, судя по вашим словам, в порядке». Он улыбнулся, и эта улыбка разорвала мне сердце. Она была такой знакомой, но такой чужой. Я хотела закричать, спросить, как он может быть таким спокойным, но вместо этого пробормотала. «Спасибо, доктор». Остаток приёма прошёл как в тумане. Он задавал вопросы, проверял анализы, назначал витамины. Я отвечала на автопилоте, стараясь не смотреть на него. Когда я вышла из кабинета, сжимая листок с рекомендациями, чувствовала себя так, будто меня пропустили через каток. Жара на улице накрыла, как одеяло, но я была почти благодарна ей. Она отвлекала от боли в груди. Остановилась у старого клёна у входа, прислонилась к стволу, закрыла глаза. Слёзы жгли, но я не дала им вырваться. «Мы справимся, маленький», — шепнула я, погладив живот. Даже если прошлое решило вернуться и ударить меня по голове. Но в глубине души я знала, эта встреча не случайность. Это было начало чего-то, что я не могла ни понять, ни остановить.